Наконец, израненные Йосихаро и Инутио с большими усилиями достигли базы Набуны у храма Ацта. Они, поддерживая друг друга и качаясь шли к Набуне, лицо той при взгляде на них приобрело неописуемое выражение, после чего она набросилась на парочку. Она сама отправила шпионов найти главную базу Юсимота, но ни один из них не вернулся. Похоже, всех перехватил Хатори-хан за его подчинённые. «Принцесса, Инутия вернулась». «Инутия, Сару, я же сказала, что вы оба должны быть казнены. Так почему вы вернулись?» «Набуна, даже я, не говоря уж об Инутие, не считая, что меня выгнали из рода Ода». «Да чего же ты? Насколько ж ты глуп? Неужели так хочешь умереть? Глупая здесь ты. Нечего ни с того ни сего решать, что я умру в битве». Набуна влепила Юсихару пощечину. Плакала она, раздражалась или смеялась, не мог понять даже он. «Юсихара обнаружил базу Есимота. сказала Инутия, терпя боль. А, на восточной стороне горы Акихадзама есть область, известная как Акихадзама. Там около пяти тысяч солдат, и они изолированы от остальных войск. Прямо сейчас на Бука его группа задерживает их выдвижение, развлекаясь с ними. Канзера? Ясимота задерживают? Это так, если Набуна, к Акихадзаме идут две дороги. Прямая по равнинам и звериная по горе. По первой можно добраться быстро, но велик риск, что противник тебя обнаружит. по второй двигаться дольше. Но можно напасть незаметно. Заслон из ниндзя там должен быть убран». «Правда? Все шпионы провалились. Я могу этому верить?» «Инутию я вернулись живыми. Это все, что я могу сделать. Что теперь?» «Сару, что насчет твоих знаний?» Произнеся это, Набуну закрыла рот. На пораненном лице Йосихару появилась улыбка. «Это твой собственный путь, Набуна. Ты должна идти по нему сама. Я же молча последую с тобой». «Вот как». Набуна тоже смело улыбнулась. «Произнеся?» «Ясихару». «Этот жаркий и влажный день в конце сезона дождей может смениться свирепой грозой». Она с улыбкой посмотрела на небо. «Если так, всем силам выдвигаемся, как и хадзаме! Я поставлю все на эту атаку!» Шибата Кацуи распахнула глаза с возгласом «Как прикажете!» и бодро прогудела в рог. Все солдаты армии аварии встали и закричали боевой клич. «Раз мы в храме Адста, может помолимся богине Аматырасу о победе?» Набуна, приняв предложение Нивы Нагахиды, С недовольным видом подошла к святыне и громко сказала «Как долго в этой стране должны твориться беспорядки, чтобы вы были удовлетворены? Теперь я буду защищать страну и её жители от вашего имени. Эй, вы слышите меня? Если вы боги, пусть я выиграю сражения». Потом Набона произнесла еще кучу всего, творя непочтительные вещи, способные навлечь на нее гнев, и в конечном счете сказала «Хм, я слышала это. Парни в храме тоже говорили, что я определенно держу победу». Ярко улыбаясь и указывая пальцем в небо. «Что за нелепость!» Солдаты загорелись боевым духом и закричали «Мы сделаем это!» Кацуи со слезящимися глазами пробормотала «Пода! Вы будете наказаны за это, Набуна Сама!» Нива Нагахи даже вздохнув сказала «Боже, нисколько не повзрослела!» Впрочем, сто очков за энергичность. «Солдаты! Враг на горяя Адзама! Смерть ждет! Эта битва навсегда войдет в историю Японии!» «Верьте же мне в своей жизни!» Соскочущей в авангарде Набуна и армия Оды пришло в движение. Даже Йосихару и Энутия, получив медицинскую помощь, присоединились к Набуне. Уже не как разведчики, а как воины. «Идём, Йосихару. Время сражаться. Идем, анутия Странно. все тело горит. Я совсем не чувствую более и усталости. Йосихару дикарь». Передвижение как хохотзами. На середине пути небо внезапно изменилось, возможно, боги отста разгневались из-за высокомерных действий Набуны, или же она их пробудила. Яркое солнечное небо, что было еще мгновение назад, скрылось за темными облаками, засверкали молнии, и на войска обрушился ливень. Небо словно плакало. Свет мира исчез. Наверное, матроса сама злится, сказала Инутия. Это судьба. Используя этот дождь как прикрытие, мы атакуем Аканадзаву. «Не думайте о солдатах! Наша цель – и Имагава Йосимото!» Набуна, как всегда, полна энергии. Ливень сильно ухудшал видимость, но из-за дождя обзор частей армии Магава на границах тоже снизился, и они не заметили армию Набуны, которая стремительно продвигалась, как их отзами. Лишь один человек, стоявший на вершине горы, подчинённый Мацедайра Матаясо, лидер-ниндзя. Хаттори Ханза спокойно смотрел на превратившуюся в грязь землю по которой передвигалась армия Оды, напоминавшая черного дракона». Но Хан заостановил своих людей, которые собирались доложить об этом на главную базу. «Это не люди. Это дракон. Мы ничего не видели». Проговорив, он беззвучно исчез, отправившись наблюдать за исходом Ставки. Войны и Магавы в наслаждавшиеся компанией на Букацу его отряда, были пойманы врасплох внезапным дождём и спрятались в лесу, оставив броню. На базе Магава симота осталось лишь несколько помощников и никаких строений. Да что с этой погодой? Где Матаясу? Пусть поторопится и построят крышу сейчас же! Помощница тихо прошептала ей в ухо. Принцесса, Матаясу и ее войска только что захватили базу Маруны. Они не скоро прибудут. Ара, говоришь, мы выиграли? Слова, достойные великого сильнейшего лучника Такаида и Магаву Юсимота. Принцесса, если мы так и останемся тут. Потом будет сложно передвигаться. Давайте направимся к горе Акихадзама». «Нет. Если я взберусь на гору на Паланкине, меня укачает и голова закружится». «Ну а сейчас все солдаты пьяны. Если враг ударит в такой момент...» «Ара, кто устроит засаду великому сильнейшему лучнику Такаида? Нет таких глупых генералов, которые бы сделали это. Но генерал, что превзошёл воображение Симота, уже находился здесь. «Солдаты, верьте вашей жизни мне, на буне!» Акехадзама, охваченная бурей, подбьющий рядом с базой Магава и Симота Молнии, скакала прекрасная принцесса-генерал. «Одана Буна! Всем силам в атаку! Вперед! Посреди Молнии шторма послушал царев армии Вари. Паника охватила Акихадзаму. Беспечные солдаты хватали оружие и в спешке бежали на равнину. Но грязь затрудняла передвижение. «Авангард! Шибата Кацуи здесь!» Кацуи, размахивая копьём, стремилась к базе как ураган все вражеские солдаты на ее пути были повержены. Генерал-авари номер один, хотя Шибата Кацуи слаба в вычислениях, как только наберет копье, ее можно назвать лишь непобедимой. Словно асура, она прочищала путь сквозь вражескую армию, заставляя людей думать, что она, её лошадь копье единое целое. Кроме того, из-за многолетних восстаний на Букацу, Кацуи высвободила с помощью копья весь накопившийся стресс. Его наконечник источал беспощадную ауру смерти. Наконец-то я могу оторваться на полную. Позвольте этому сражению стать фестивалем, чтобы отпраздновать мое возвращение на поле боя. Рикора расчистила путь. Вперед к базе. Набуна, ухватившая шанс на победу, махнула вниз флажком, что держала в руке, отдавая приказ. Ясихару и нотию находились в авангарде рядом с Набуной. Ясихару сидел позади Геймон. Молниеносное сражение. Большая часть пятитысячной армии Магавы укрывалась в лесу от шторма, из-за него лишь немногие увидели боевые порядки армии Оды. И никто, находящийся в отдалении от базы, не услышал рёва, полного жажды убийства, который скрыл шторм. Но пусть они и заметили засаду, солдаты не могли двигаться в грязи, и всех уничтожила армия Оды. Ни одному не хватило сил вернуться к генералу. «Что случилось? Что происходит? Все сражаются пьяными? Это нехорошо!» В тот момент, когда Имагава сидела на базе, думая, что это может быть армия Оды, Кацы и её группа уже атаковали центр базы мама ма ма ма ма -да их ради меня!» «Постойте, эта девчонка-тануки еще не вернулась из Маруны?» «Кто тот идиот, который отправил такого полезного слугу подальше от базы?» Прежде чем она осознала, что она и есть тот самый человек, Шибата Кацуи уже спешилась с лошади и захватила И «Имагава Юсимота, приготовься!» Обнажив меч, Кацуи представила его к шее Юсимота.